Глава 15. Пока оборотень перемещал из дома два столика, один на колесах, другой для того, чтобы разложить товары перед витриной, я вместе с Сербером ушла в магазин в Мисбурге, прихватив ручки и листы бумаги. Устроившись за ширмой, чтобы не увидели демоны, я принялась писать послание ведьмам, следуя оставленной ими инструкции. Сначала я в самом верху листа написала имя Гюза, а потом ниже приступила к изложению дела. Уважаемая Гюза, сообщаю, что с завтрашнего дня планирую начать торговлю накопителями и артефактами. Мне бы хотелось заручиться вашей поддержкой, поэтому приглашаю вас до начала торговли ознакомиться с ассортиментом и выбрать пару накопителей для себя. Это подарок. И сразу предупреждаю, что то же самое планирую предложить вампирам, а уж после этого выставлять товары в открытую продажу. Еще важный момент. Мне не хотелось бы, чтобы демоны раньше времени узнали об открытии торговли, однако один из них совершенно точно бродит тут поблизости, следит за магазином и докладывает обо всем главе совета. Поэтому его нужно либо как-то на время нейтрализовать перед появлением, либо предпринять еще какие-то меры. «Оставляю это на ваше усмотрение». Следующим этапом я собиралась написать письмо вампирше Ракире, но не успела. Перед витриной прямо из пустоты вывалилась взлохмаченная ведьмочка. Я узнала Гюзу. Она выглядела так, будто мой вызов застал ее в каких-то зарослях, учитывая застрявшие в рыжих волосах листья и мелкие ветки. «Привет!» — радостно сообщила она. Получила твое послание. Ты молодец, что решилась сотрудничать с нами. Насчет демона не беспокойся. Ему пока совершенно не до за магазином. Так что наша беседа останется между нами. Здорово! Обрадовалась я. И невольно хихикнула, глядя на шаловливую ведьминскую улыбку. Никак не получалось убедить себя, что передо мной официальное лицо. Особенно учитывая то, что она общалась как подружка. «Ну так что там у тебя за товар?» нетерпеливо уточнила ведьмочка. Я выдвинула перед ней стол, и пока она с восторгом рассматривала и перебирала накопители, пояснила. «Мне бы очень хотелось согласовывать все торговые дела именно с вами. Ну, может, с вампирами еще. Но точно не с демонами и оборотнями. Готова за это делиться товаром из каждой партии, как сейчас. Это возможно?» «Хороший вопрос», — пропела она, любовно вертя в руках небольшую прозрачную жабу, сделанную, как видно, из специальной смолы. Сквозь живот жабы было видно зеленые веточки и листочки, помещенные туда для красоты. «Ты правильно поступила, что выбрала именно нас. Если мне не изменяет память, то в правилах прописано только то, что о торговле следует уведомить совет. По сути. Связавшись со мной, совет ты, можно сказать, уведомила. Так что Шантар может все пальцы в кровь изгрызть, но правила-то соблюдены». Она хихикнула. «На это я и рассчитывала», — призналась я. «А вы мне не поможете еще и с ценой на товар определиться?» «Лучше обратись с этим вопросом к Ракире. Вот уж кто разбирается во всей этой скучной билиберде вроде цифр и всяческих правил, так это она». Ведьмочка еще раз любовно погладила все накопители, потом забрала жабу и невзрачный на вид значок с кошачьей головой. После чего, с сожалением глянув на остальные товары, заметила. «Демон, который присматривает за тобой по указке Шантара, будет занят еще какое-то время, так что если планируешь связаться с Ракирой, не тяни». Она с гиканьем сиганула в пустоту, а я последовала доброму совету. Вампирша явилась еще до того, как я дописала письмо. В этот раз она, как и Гюза, была без сопровождающих. После эмоциональной ведьмы контраст был невероятный. Ровный голос и неподвижное лицо Ракиры несколько меня напрягали, но я помнила, что для вампиров это обычное дело. «Приветствую, хранительница!» Твое предложение сотрудничать показывает тебя с лучшей стороны. Ты разумна и мыслишь на несколько шагов вперед, что вызывает у нас уважение. Я принимаю твой дар и твою дружбу». Я выдала ответную любезность в духе того, что тоже очень рада сотрудничать и ценю их предложение, а потом выдвинула наружу стол с приготовленными накопителями. Ракира, в отличие от Гюзы, рассматривала их долго и придирчиво, отнесшись к выбору, очень серьезно. Наконец она определилась, забрала вырезанную из янтаря фигурку медведя и неприметный на вид браслет из деревянных бусин. «Если можно, я бы хотела еще проконсультироваться у вас по стоимости товаров. Какую стоимость имеет смысл назначать? Буду благодарна хотя бы за примерные цифры». Рагира отнеслась к вопросу серьезно и ответить на него постаралась максимально развернуто. Стоимость всегда зависит от силы накопителя. Допустим, вот это ржавелье, хоть и выглядит красивым, но является самым слабым накопителем из всех здесь представленных. А самым мощным из оставшихся на этом столе накопителей считается эта неприметная с виду деревянная ложка. Соответственно, вот какую цену будет разумно за них назначить. Я схватила лист с ручкой и торопливо принялась записывать. вампирша прошлась по каждому предмету, за что я была ей очень благодарна. А в конце она еще и предложила. «Если нужно, я буду приходить и назначать стоимость каждой новой партии товара, пока ты сама не научишься ее определять». «Ух, это было бы невероятной любезностью с вашей стороны. От души благодарю за консультацию. Получается, вы не против, если каждый раз перед началом продаж...» Я буду согласовывать ассортимент с вами, как с членом совета. А в благодарность я готова предоставлять накопители из каждой партии. Но сразу скажу, что такую же договоренность я заключила с ведьмами. Можем организовать этот предпросмотр одновременно. А с оборотнями?» Остро глянула вампирша. «Нет, и не планирую. Разве что меня обяжут непременно сотрудничать со всем советом». однако сама я навстречу им идти не планирую. Мудрое решение. На этом мы и распрощались. Она, разумеется, заверила, что охотно будет осуществлять предпросмотр, да и вообще я могу обращаться к ней по любому вопросу, после чего удалилась уже привычным образом, превратившись в черный дым. Я спрятала столик с товарами за ширму, вернулась к Василию Петровичу, он частично слышал наш разговор, как выяснилось, и продемонстрировала накопители, на которые указала Ракира, после чего назвала их стоимость. «Все ясно», — обрадовался он. «Ну что ж, уровень цен не так сильно изменился со времени моего ухода. Теперь я имею представление, какую цену имеет смысл назначать». Мы вместе с ним подготовили ценники к каждому товару. Я их разложила по местам, чтобы завтра перед началом торговли нужно было только убрать ширму. «Ну, вроде все готово. Ох, волнуюсь я что-то». «Понимаю», — хмыкнул Василий Петрович. Спать я в эту ночь ложилась, переполненная тревогами по поводу завтрашней торговли. Ничего удивительного, что уснуть долго не получалось, да еще и в какой-то момент мне стало казаться, что на меня кто-то смотрит». Впрочем, стоило приподняться на локтях и начать тревожно оглядываться, ощущение исчезло. Наконец, усталость после насыщенного событиями дня взяла свое, и глаза начали закрываться. Уже в полусне мне померещилось, что кто-то невесомо убрал мне прядь волос за ухо, и очень тихий голос будто бы прошептал на грани слышимости «Скоро». Впрочем, никакой уверенности в том, что это мне не приснилось, не было. Ведь сразу после этого сон навалился на меня с утроенной силой и унес далеко-далеко. Что интересно, проснувшись утром, я помнила, что мне мерещился шепот, Но сказать с уверенностью, что это был не сон, я не могла. По правде говоря, мне очень хотелось, чтобы это оказалось сном. Еще только странных голосов для полного счастья, и не хватает. Но отмахиваться от этих галлюцинаций тоже не стоило. Сначала тень, теперь это. Продолжаем наблюдать, как и советовал Василий Петрович. Когда я вышла из дома, направляясь в магазин, ох и волнительно, возле подъезда меня подстерегал Вадим. Почему-то в свете последних событий я успела про него забыть, поэтому к встрече оказалась не готова. Да и вообще, увидев его, я не испытала ничего, кроме досады. «Глаша», — сказал он, замерев напротив меня и глядя так, будто собирается вот-вот расплакаться. «Вадим, ну зачем ты пришел? Мы все выяснили. Лучше бы нам какое-то время не видеться. Тем более у меня сейчас много работы». Он упрямо мотнул головой. «Я не могу перестать о тебе думать. Все время хочу увидеть. Мне уже все друзья говорят, что зря я с тобой расстался, и даже папа начал беспокоиться». «Блин, только этого не хватало. Опять что ли?» «Нет, надо попросить у Василия Петровича решить эту проблему раз и навсегда. Хватит деликатности. Сейчас ведь совсем не время вновь разбираться с папашей чиновником. А вдруг он опять через родителей решит зайти?» В общем, я, если честно, не совсем понимала причины чрезмерной деликатности оборотня. Но что может случиться, если Вадим переключится на другую девушку, а его отец про нас попросту забудет? Ничего. Собственно, эти доводы я изложила Василию Петровичу, когда отделалась от Вадима, пришлось сказать ему, что страшно спешу, и явилась на работу. «Что мешает просто убрать у Вадима влюблённость? Зачем осторожничать? Но какие от этого будут последствия? Вы же единственный магик в нашем мире!» «Кто тебе сказал?» — хмыкнул он. «Лично у меня до сих пор нет такой уверенности. Порой мне попадались косвенные свидетельства, что и в этом мире присутствуют могущественные существа. Ведь и переходы открывались до меня». Мало ли кто был прошлым хранителем. Может, он тоже остался тут. Да и людей не стоит недооценивать. Многие высокопоставленные товарищи давно исследуют вопрос существования магических сил и выискивают различные свидетельства этого. Думаю, даже находят. Я для себя решил, что у меня есть два пути. Либо пробираться выше во власть, чтобы получить доступ ко всем тайнам, Либо же держаться от всяких опасных служб подальше и жить нормальной жизнью. Я выбрал второе и пока еще ни разу не пожалел о своем выборе. Ну, допустим, вы боитесь, что если о ваших способностях узнают, то могут найти какие-то ресурсы, захватить вас и исследовать. Но стирание этой влюбленности Вадима чем помешает. Скорее он помешает, если будет под ногами путаться, пока я выполняю обязанности хранительницы. С него станется заявиться в магазин, например. Что ж, ты, наверное, права. Не знаю, почему именно с этим парнем я решил действовать деликатно. Что-то во мне будто настаивало, что торопиться не стоит. Я решил послушать интуицию. Магикам обычно лучше ее не игнорировать. Интуицию? Ну, это меняет дело. Может, и правда, с Вадимом стоит действовать аккуратнее. «Угу. Но все равно его назойливое внимание опасно, в этом ты права. Сегодня вечером после работы постараюсь его выцепить и свести острую влюбленность к обычной человеческой симпатии. Может, внушить ему, что я поступила как-то по-свински, и он страшно на меня обиделся? Вот этого точно не стоит делать. Острые чувства опасны, да и вообще работа с эмоциями ювелирная». Стоит чуток переборщить, и вместо легкой обиды получится мстительно настроенный сын чиновника. Тебе это надо? Нет. Вы правы. Поступайте, как считаете нужным. Цербер едва меня дождался. Вообще, вчера он намекал, что готов остаться ночевать с нашей стороны, но мы решили, что сейчас, когда демоны могут пытаться вскрыть защиту, оставлять магазин без охраны крайне неразумно. «Сегодня мне можно будет снова посетить твой мир?» — заискивающе спросил щенок. «Это было так здорово!» «Можно, но только после рабочего дня». «Ура!» — Просиял он. «Ну что, готова начинать торговлю?» «Вообще не готова, но все равно начну». Я убрала ширму, и пододвинула до этого спрятанный за ней столик с артефактами вплотную к витрине. И принялась ждать толпу покупателей. Видимо, демоны как-то ограничили проход народа по улице, так как прохожих долгое время практически не было. Пронесшаяся над мостовой незнакомая ведьмочка на чем-то вроде пылесоса ни в счет. Но потом снова появился тот самый хлыщ в блестящем костюме. Он-то и углядел столик с артефактами. после чего встал как вкопанный. «Ты... вы... открыли продажу?» Пораженно выдохнул хлыщ. «Открыла. Правда, пока через дверь», — признала я очевидное. «А что, мне ж реклама нужна?» «Шикарно!» — выдохнул он, жадно рассматривая товары на столе. «Только дорого! Должно быть намного дешевле!» Иначе у тебя ничего не купят. Ах ты ж, хитрый гад! Решил мне тут по-быстрому сбить цены и все скупить, пока другие не подтянулись. Нет, не должно, жестко ответила я. А еще товар дефицитный. Спрос на него огромный, поэтому я вполне могу сама выбирать покупателей. Вам вот за попытку мошенничества ничего не продам, даже если вдвое заплатите. Эй-эй, не кипятись! Тут же испугался Хлыч. «Виноват, не буду больше. Ну, не мог я не попробовать, понимаешь?» В этот момент к витрине подлетел давишний демон, который должен был следить за мной по поручению Шантара. Цербер на всякий случай подошел и сел рядом со мной. Какой же у него призрачный облик, если даже этот демон покосился с некоторым беспокойством? «Вы что, торговлю открыли?» воскликнул прислужник Шантара. «Да, а что?» «Но... подождите, не начинайте торговать!» «Так поздно уже, я уже начала. Вот этот молодой человек собирается что-то купить». Демон посмотрел на Хлыча долгим взглядом, словно прикидывая, можно ли прямо сейчас убрать единственного свидетеля, чтобы он не разнес новость по городу. Но было поздно. К витрине уже приближались, ускоряя шаг, еще двое прохожих. И как раз в этот момент раздался еще чей-то крик из окон здания напротив. «Эй! Там, похоже, магазин с накопителями открылся!» Демон только выругался сквозь зубы и отошел в сторону, вызывая начальство. Когда явился шантар, очень быстро, надо сказать, Перед входом уже выстроилась небольшая очередь, и я как раз успела отпустить товар хлыщу. Конечно, мне не хотелось его обслуживать, но надо было спешить, чтобы создать панику и недовольство у граждан, которых наверняка соберется потеснить главный демонидзе. «Остановить торговлю!» — воскликнул Шантар. Вышедшие с ним из портала демоны принялись теснить народ. Горожане зароптали. Кто-то даже снова частично трансформировался, глухо рыча. Однако пока еще народа было слишком мало, чтобы справиться с демонами. Впрочем, издалека приближались еще магики. Я демонстративно отвернулась от Шантара и принялась с ненужной тщательностью выравнивать товар на столике перед витриной. «Глаша, я знаю, вы злитесь», — торопливо заговорил глава управляющего совета. «И у вас есть на это причины». Но если бы вы хоть как-то намекнули, что все таки собираетесь начать торговать, никаких проблем бы не возникло». «Я не собиралась, но передумала». Мой ответ звучал сухо и без малейшей теплоты. «Мне нужно было спросить сначала у вас разрешение?» «Ну, желательно бы, конечно». «Что ж, в таком случае я прекращаю торговать». Какой вопль поднялся при этих словах! «Боюсь, после произошедшего сотрудничать с вами у меня нет никакого желания. Я думала, будет достаточно оповестить о начале торговли других членов Совета». Шантара так перекосила, что любо дорого было посмотреть, но он к его части, быстро взял себя в руки. «Нет-нет, прекращать торговать не надо!» Его улыбка была настолько фальшивой, что смотрелась откровенно жутко. «И кого же из членов совета вы оповестили?» «Тех двух единственных достойных леди, которые отнеслись ко мне с уважением», — хмуро ответила я. «Гюзу и Ракиру. С ними же посоветовалась по поводу цен. Такие милые дамы, ни одна из них не позволила себе никаких угроз в мой адрес».